Когда они поженились, Брэду было 35, Лайле 31. Церемония состоялась ясным сентябрьским днём в маленьком яхт-клубе на полуострове Кейп-Код. Стоял полный штиль, парусники два покачивались на водах залива, осеннее небо поражало голубезной. Подавляющее большинство гостей были со стороны Лайлы друзья и члены семьи, напоминающие огромное племя. Родственников понаехало столько, что брат не то чтобы имена запомнить, даже пересчитать всех не смог. Половина присутствовавших женщин в разное время делили с Лайлой комнату и горели желанием поведать Олгасто об их девичьих забавах. В итоге их рассказы сводились к одной и той же истории. Бред буквально светился от счастья. Он перепил шампанского, влез на стул, произнёс длинный, слезливый и совершенно искренний тост. А под конец, ужасающе фальшиво, пропел куплет песни сенаторы обнимать тебя. Гости разразились хохотом и аплодисментами, а потом обсыпали их слайлой рисом. Если кто и знал, что не место на четвёртом месяце беременности, то не сказал ни слова. Сначала Ольга списал это на бостонскую сдержанность, но потом понял: все искренне рады за них с Лайлой. На лайлины деньги, по сравнению с женой, брат зарабатывал сущие крохи. Они купили дом в Чери-Крик, в старом Денверском районе, славящемся парками и хорошими школами, и стали ждать первенца. Оба чувствовали: родится девочка. Ева звалила Элину бабушку, весьма темпераментную особу, которая в молодости отправилась в круиз на Андреа Дориа, а впоследствии какое-то время встречала с племянником Аль Капоны. Брэду имя Иван нравилось, и когда Лайла его предложила, он согласился. Супруги решили, Лайла проработает до самых родов, а потом они вдвоем будут растить малышку до года, после чего Брэд вернется на службу в ФБР, а Лайла в больницу на полставки. Планы забиловал недостатками, которые Брэд и Лайла видели, но особо не беспокоились. Они обязательно справятся. На 34-й неделе у Лайлы подскочило давление, и акушер велел соблюдать постельный режим. «Не волнуйся», – успокаивала она Олгоста. Давление высокое, но для малыша опасности не представляет. В конце концов, я врач. Возникнет серьёзная проблема, обязательно скажу. Брат беспокоился, что Лайла переутомилась на работе. В больнице ведь целый день на ногах. Он был готов кормить её с ложечки, приносить книги и диски с фильмами, только по из дома сидит. Однажды вечером, за 3 недели до срока, брат вернулся домой и застал Лайлу в слезах. Она скрючилась на кровати и сжимала виски. Голова раскалывается, пожаловалась Лайла. Давление оказалось 160 на 95. В больнице сказали: "У Лайлы преэклампсия. Именно она вызывает головную боль". Акушеров беспокоили судороги, состояние Лайлинных почек и возможный выкидыш. Все очень волновались, особенно Лайла. Её лицо посерело от тревоги. Придётся вызывать роды. Заявил доктор. Вагинальные роды в таких случаях лучше всего, но если в ближайшие 6 часов не начнутся схватки, сделаем кесарево сечение. Лайле поставили капельницу с питацином и вторую с сульфатом магния, чтобы предотвратить спазмы матки. Магнезии переносится тяжело, бодрым голосом объявила медсестра. В каком смысле тяжело? уточнила Ольга. Трудно объяснить, но вашей супруге не понравится. Лайлу подключили к фетальному монитору и стали ждать. Тяжело означало ужасно. Лайлинны стоны потрясли Ольгуstd до глубины души. Он в жизни не слышал ничего подобного. Во мне словно костры пылают, повторяла несчастная. Моё тело меня ненавидит. Боль просто адская. От сульфата магния она так мучилась или от питоцина, Ольгаstd не знал, а медсёстры ничего не объясняли. Начались схватки, но акушер заявил: "Матка раскрылась лишь на дюйм, что явно недостаточно. Сколько ей ещё терпеть?" "Не доми Волбред, мы же на занятия ходили, все рекомендации выполняли. Никто не говорил, что роды это садистски долгая пытка". Наконец, перед самым рассветом, Лайла сказала, что ей нужно потужиться. Так и выразилась. Нужно Никто не поверил, но доктор осмотрел матку и объявил, что она чудесным образом раскрылась на 4 дюйма. Медсёстры тут же засуетились, приготовили инструменты, надели чистые перчатки, её брали с лодную секцию кровати под лайлеными бёдрами. Ольгаst почувствовал себя ненужным, как брошенный в бурном море корабль. Он сжал руку жены раз, другой, и на третий всё кончилось. Брэдо протянули кривые ножницы, чтобы перерезал пуповину. Медсестра положила Еву на неонатальный стол, оценила её состояние по шкале Апгар, затем надела на крошечную головку новорождённый чепчик, завернула в одеяло и вручила Ольге ту. Поразительно, но страх, тревога и паника тотчас отступили на второй план. Какое же это чудо держать на руках собственное дитя, свою доченьку. Ева весила лишь 5 фунтов. Её кожа была тёплой, розовой, цвета спелого персика. И как почувствовал Бред, склонившись над дочкой, пахло дымом, словно девочку вытащили из огня. Вялые от безболевых Лайле накладывали швы. Ольга с удивлением увидел на полу под Лайлиной кроватью блестящую лужицу крови. В суматохе он даже не заметил, как и когда она появилась. Тем не менее, доктор заверил, что Лайла в порядке. Бред показал ей дочь. Прежде чем малышку унесли в инкубатор, он долго прижимал её к себе и повторял: "Ева, Ева, Ева".